Пока Филдс и Каррат осматривали место встречи своих боссов, в полутора километрах от этого места, в соседнем квартале, с оживленной улицы во дворик, свернул старенький фургон. Подергавшись в стесненном пространстве, он кое-как примастился между давно не выезжавшим пикапом и новенькой малолитражкой с ободранным крылом. Двигатель заглох, дверцы распахнулись, и из фургона вышли мужчина и женщина. В руках у них были удлинённые тубусы, а у мужчины ещё и чемоданчик. Двор и окружавшие его здания являлись собственностью художественной гильдии, и каждый творческий человек мог снять здесь помещение. Эти двое на месяц сняли большую и светлую мастерскую на последнем, седьмом этаже. Там находились самые дорогие помещения, потому как к ним прилагались небольшие террасы на крыше, откуда открывались прекрасные виды на реку, парк и часть центра города. На девушке был большой, слегка испачканный масляными красками берет и лёгкий мятый плащ, делавший её похожей на человека творческого, мало уделяющего внимания своему внешнему виду. Мужчина был в широких штанах и куртке наподобие тех, что носили грузчики из портовых складов. Лишь потухшая трубка в зубах и выгоревшая на солнце брезентовая кепка придавали ему тематическую схожесть с его неуклюжей спутницей. Она застряла со своим тубусом в дверях, и мужчине пришлось помогать ей разминуться с дверью на тугой пружине. Лифтом они не воспользовались, а на последний этаж поднялись без видимых признаков усталости. Оказавшись в мастерской, заперли дверь, избавились от мешковатой одежды и остались в тёмных, плотнооблегающих костюмах, которые не сковывали движение и не могли ни за что зацепиться, если бы пришлось бежать по лестницам и перемахивать через мусорные баки. В углу большого неубранного помещения находилась лестница, которая вела на крышу. Именно по ней эти двое подняли наверх тяжелые тубусы, и на площадке, удобной для обозрения панорамы, принялись быстро устанавливать штативы, на которые стали навинчивать оптический прибор и 40-мм безоткатное орудие, имевшее насадку для более точного введения огня. Тут же в одном из тубусов нашелся и снаряд для орудия. Он был всего один, больше выстрелов и не планировалось. Подрегулировав штатив, девушка подняла объектив выше и, стоя в полный рост, стала наблюдать за далёкой стеной невзрачного здания, которое расплывалась из-за лёгкой городской дымки и поднимавшегося смога. Если бы не патрули служб безопасности Камерона, эти двое давно бы уже были здесь, но много времени пришлось потратить на то, чтобы избавиться от чужого навязчивого внимания. «Время 10.47», — сообщил мужчина. «Порядок». сказала девушка, наводя резкость. На вид ей было года 23. три. Небольшой рост только подчеркивал ее спортивное телосложение. Черные глаза смотрели упрямо, а высокий лоб и темные, собранные на затылке волосы, выдавали в ней человека целеустремленного. И еще она была миловидной, когда не смотрела в прицел на возможного врага. Это она посещала ресторан, чтобы на месте определиться, как и куда лучше послать единственный снаряд. А чтобы запутать тех, кто позже будет расспрашивать официанта, она заказала обед на двоих и делала вид, будто кого-то ждёт. Теперь оставалось ждать сигнала сообщника, который хорошо видел ресторан и должен будет сообщить, когда туда прибудет Камерон. А если не прибудет, об этом думать не хотелось. Слишком много было попыток, слишком много было этих почти, но этому мерзавцу везло, и он всякий раз ускользал. «Кажется, там кто-то остановился», сказал мужчина, который наблюдал за далёкой стеной в сильный бинокль. «Посмотри, Рита!» «Смотрю», — отозвалась она, вращая настройки «Это какой-то фургон. Написано что-то про ремонт. Про фасадный ремонт». Девушка видела, как из фургона высадились несколько человек в одинаковых кепках и комбинезонах, а затем стали выгружать какие-то конструкции. «Недавно там делали ремонт. Может, что-то не завершили?» — предположила она. «Может и так. Но когда дело касается Камерона, я ни в какие совпадения не верю». «Согласна. Но нам ничего не остается, кроме как следовать плану». Мужчина вздохнул и, отложив бинокль, открыл аварийный чемоданчик, в котором лежали два скорострельных автомата с дисковыми магазинами и пара пистолетов. Считалось, что этот набор шел в ход только в крайнем случае, однако пользоваться им приходилось слишком уж часто. Достав из чемодана пояс, мужчина быстро нацепил его на себя, затем рассовал оружие и дополнительные магазины. Достав второй пояс, он подошел к девушке и стал надевать пояс на нее, в то время как она продолжала смотреть в окуляр. «Руку приподними!» Она приподняла. Мужчина пропустил ремень под рукой и начал застёгивать замки, утягивая снасти по фигуре. Рита ему нравилась. Один раз у них даже было свидание, но в отличие от него она этой связи не придала большого значения. Просто сказала «Сейчас не до этого, Курт». И всё. Наконец она оторвалась от объектива и стала крепить на поясе оружие, которое подавал ей Курт. «Они строят там леса, понимаешь?» «Понимаю». «Как это может нам помешать?» «Если только леса, то практически никак. Снаряд прошьёт всё, что окажется на его пути, и рванёт внутри помещения». «А Санчес, что он за человек? Он станет стрелять, если появится возможность». Курт ответил не сразу. На его памяти было три попытки застрелить камерана с близкого расстояния, но его охрана оказывалась проворнее. У него были, если не самые лучшие охранники, то одни из лучших. «Конечно, он попытается, Рита, но я не думаю, что у него появится такая возможность. Максимум, что ему светит, это подстрелить какого-то двойника». «Мне неприятно чувствовать себя беззащитной, Курт. Мне надоело быть слабой». «Ты не слабая, Рита. Благодаря таким, как ты, камерон плохо спит. Благодаря нашей работе его по ночам преследуют кошмары. Когда он получит пулю, для него всё закончится. А вот ощущение неизбежности расплаты поджаривает его заживо, понимаешь?» «Я только сейчас начинаю это понимать», произнесла Рита с задумчивым видом, закрывая кармашек для пистолетной обоймы. «Он ведь не дурак». «Совсем не дурак». «Он понимает, что рано или поздно где-то его прихватят». В том-то и дело, если только к тому времени у него не закончатся враги. Ты наивна, Рита. Камерон так устроен, что враги у него никогда не кончатся.